Глава двадцать шестая. Пощечина. Кристофер Нуар. Слова Фридриха о том, что леди Рауф так оделась не для меня, а для другого мужчины, острым гвоздем вонзились в сознание и не отпускали весь вечер. А ведь и правда, Кайл больше подходил милее, чем я. Он моложе, обаятельней, а еще брат был зеленоглазым блондином, чтоб его. Как я ни старался, а выбросить из головы эти мысли не получалось. Драконья сущность ревела внутри сознания, рвалась на свободу. И когда Милена с Кайлом заговорили о поцелуях, я сорвался. Всего на миг ослабил контроль и едва не утратил человеческий вид. Очнулся от тихого вздоха Милены. Наверное, я целовал ее слишком напористо, грубо. Перехватив контроль над сознанием, я, тем не менее, не спешил выпускать свою хрупкую леди из объятий а только стал нежнее ласкать губами, успокаивающе гладить, зарываться пальцами в мягкие золотые пряди ее волос. Хм-хм, нарочито громко кашлянул рядом Кайл, намекая на то, что мне пора бы остановиться, пока все не зашло слишком далеко. С огромным трудом я заставил себя разорвать поцелуй, но свою желанную добычу из объятий не выпустил. Милена выглядела ошеломленной, растерянной, Она несколько раз моргнула, глядя на меня, а потом нахмурилась. «Все? Ты пришел в себя? Я имею в виду, что не собираешься дальше крушить поместье и убивать собственного брата. Нет? Тогда хорошо», — сердито произнесла девушка, глядя мне прямо в душу своими голубыми глазами. «Да, извини, я...» — начал я, подбирая себе оправдания, но Милена меня выслушивать не стала — Она размахнулась и залепила мне звонкую пощечину. — Теперь отпусти меня немедленно, — приказала моя рассерженная леди. — Хорошо, прости я, — сказал я, разжимая руки, но закончить предложение снова не получилось. — А знаете, Кристофер, мне кажется, что вы не дракон, а осел, и извиняться перед вами я не буду ни за эти слова, ни за пощечину, — зло сказала Милена, снова переходя со мной на «вы». Это ее попытка дистанцироваться от меня ударила больнее пощечины. Резко развернувшись, леди Рауф сделала несколько шагов, но оступилась и едва не упала. Я вовремя успел ее подхватить. «Милена, ты в порядке?» – уточнил я, помогая девушке обрести равновесие. «О, все просто чудесно, мистер Нуар! Уберите от меня свои руки!» – снова оттолкнула меня Милена. Дурацкие туфли, и платье это, и дракон тоже дурацкий. Простите, Кайл, это я не о вас. И спасибо вам за чудесный вечер. Вымученно улыбнулась брату моя леди, а потом скинула туфли, подхватила край юбки, чтобы не споткнуться об него, и сердито топая ушла, оставляя нас в оранжерее. Да уж, дела. Знаешь, Крис, а я склонен согласиться с леди Рауф. Ты вел себя, как настоящий осел. Что на тебя вообще нашло? Сначала весь вечер рычал, едва обронив пару слов. А когда я хоть как-то поддержал беседу, то ты устроил не пойми что. Напугал Милену потери контроля, едва не обернулся, а потом буквально набросился на девушку с поцелуями. Ты совсем разума лишился. Возмущенно вопрошал брат. Прости, только это платье и твои улыбочки. Милена ведь и правда нарядилась так не для меня, а для тебя». Я сам слышал, как она говорила, что ей нравятся такие, как ты, светлоглазые блондины. Уронив лицо в ладони, признался я. О небо! Надеюсь, я не превращусь в идиота, когда встречу свою избранную. Девушка может говорить что угодно, но только от твоих взглядов у нее горел на щеках румянец. Я видел, как вы поедали друг друга глазами. Верни уже на место свои хваленые мозги, Крис, и прекрати себя вести как орк хотя даже степники в сравнении с сегодняшним тобой были бы верхом обходительности, справедливо распекал меня Кайл. «И что теперь делать? Милена меня не захочет слушать», — задал я риторический вопрос. «Конечно, не захочет. Дай ей время успокоиться. А утром купи цветов, конфет и попроси прощения. Только нормально попроси, а не так, как ты сегодня с ней общался». Небо, не думал, что однажды доживу до того дня, когда буду учить старшего брата ухаживать за девушками. Крис, ты так привык, что они сами на тебя вешаются, что совершенно не умеешь по-человечески ухаживать, — глумился надо мной этот засранец. А если это не поможет, — кусая губу, — уточнил я. Тогда снова изобразишь потерю контроля и снова ее поцелуешь. Судя по тому, что я видел, целуешься ты лучше, чем флиртуешь, — усмехнулся Кайл. — Кстати, об этом, — сказал я, а потом сделал стремительный рывок и не сильно врезал кулаком в лицо брата. — За что? — возмущенно спросил родственник, потирая скулу. — За все хорошее. Ты обещал, что не будешь флиртовать с Миленой. Но что я видел? Русалки вполовину не так прекрасны, как вы, леди Рауф, — изобразил я елейный голосок брата. — Я лишь поддерживал беседу, — проворчал парень. «Кайл, я прекрасно знаю, когда ты просто общаешься и когда подкатываешь свои шары к моей девушке», — с угрозой произнес я. «Ладно, ладно, больше не буду. Не смог удержаться, чтобы немного не понервировать тебя. Кто же знал, что ты сам себя уже достаточно накрутил?» Усмехнулся этот гаденыш. «Кайл», — рявкнул я. «Ой, ну хватит, ты мне уже за это врезал. Раз твое романтическое свидание сорвалось...» то давай просто посидим, поболтаем», – предложил брат. «В другой раз у меня дела», – ответил я, двигаясь к лестнице. «Я наломал дров, и теперь нужно было это как-то исправить».